Глава 16 Черный пес вскочил и повел накату на кухню, чтобы туда попасть, требовалось покинуть кабинет и немного пройти по плохо освещенному коридору. Окошко там было маленькое, темное. Все вокруг сияло чистотой, но смотрелось казённо, вроде школьной лаборатории. Пес остановился перед дверью большого холодильника и, обернувшись, кинул на старика ледяной взгляд. Открой левую дверцу, тихо проворчал пес. Хотя даже на Кате было ясно, что это не его голос. На самом деле говорил Джонни Уокер. Он общался с Накатой через эту собаку, смотрел на него ее глазами. Наката послушался и открыл левую дверцу холодильника цвета авокадо. Холодильник был выше его. Раздался сухой щелчок, это включился термостат. Заурчал электродвигатель. Из холодильника вырвалось туманное белое облачко. За левой дверцей оказалась морозилка, и, судя по всему, холод там стоял, будь здоров. Внутри ровными рядами лежали какие-то круглые плоды, штук двадцать, и больше ничего. Накат наклонился, чтобы рассмотреть их поближе. Белое облачко рассеялось, и он понял, что это совсем не плоды. В морозилке на трех полках, как во фруктовые лавке апельсины, были расставлены отрезанные кошачьи головы разных цветов и размеров. Все замороженные головы были повернуты прямо на накату. Он чуть не задохнулся. Смотри внимательно, приказал пес. Есть здесь твоя кунжутка. Наката подчинился и одну за одной стал разглядывать головы. Нельзя сказать, что ему было очень страшно. Он думал о том, что надо найти пропавшую кунжутку. Осмотрев все головы, Накат убедился, что кунжутки в холодильнике нет. Точно! Там пестрых кошек не было. Впрочем, не только пёстрых, а вообще никаких, лишь головы, глядевшие куда-то загадочно пустыми глазами. На кошачьих мордах не было страха предсмертных мучений. На Кате самую малость полегчало. Несколько голов были с закрытыми глазами, но у большинства глаза рассеянно уставились в одну точку. — Кунжутки здесь вроде нет, — без всякого выражения проговорил Наката. Кашлянул и захлопнул морозилку. — Вроде или точно. — Точно. Пёс встал, чтобы проводить накату обратно в кабинет, где в обтянутом кожей кресле их в той же позе поджидал Джонни Окер. При виде накаты он, как бы здороваясь, поднял руку к шелковому цилиндру и приветливо улыбнулся. Дважды хлопнул в ладоши, и пёс тут же исчез из комнаты. — Это я кошкам голову отрезал, — заявил Джонни Окер и, взяв стакан с виски, сделал глоток. Я их коллекционирую. — Значит, вы тот самый, кто ловит на пустыре кошек и убивает, да, Джонни Уокер-сан? — Да, это я. Я знаменитый Джонни Уокер. Гроза всех. Наката не понял. — Можно спросить? — Конечно, валяй. Джонни Уокер поднял стакан. — Спрашивай, что хочешь, я отвечу. Но сначала для экономии времени позволю себе... Предположить, что тебя прежде всего интересует, почему я убиваю кошек. Зачем коллекционирую головы? Совершенно верно. Наката хочет знать. Джонни Уокер поставил стакан на стол и посмотрел Накате в глаза. Это большой секрет. Обычно я никому об этом не рассказываю, но для тебя, Наката-сан, так и быть сделаю исключением. О таких вещах лучше помалкивать. Хотя даже если расскажешь, тебе все равно никто не поверит. Джонни Уокер хихикнул. Ну хорошо. Кошек я не ради удовольствия убиваю. Не такой уж я садист, чтобы столько кошек просто так из одного удовольствия извести. И потом, я же не бездельник какой-нибудь. Знаешь, сколько времени и сил нужно, чтобы их ловить? Зачем же я... Убиваю, души кошачьи собираю, и специальные флейты из них делаю. Подую в такую флейту и собираю души покрупнее. Соберу их и сделаю флейту побольше. В конце концов должна получиться флейта просто космического масштаба. Но начало всему — кошки. Их души нужны. С этого все начинается. Таким образом, во всем непременно должен быть смысл, своя очередность. Поддержание строгого порядка есть проявление уважения. Вот как должно быть, когда с душами дело имеешь. — Это тебе не какой-нибудь ананас или дыня, так ведь? — Так, — согласился Наката, хотя из услышанного не понял ровным счетом ничего. — Какие флейты, какой у них... «Интересный звук. Что значит «кошачьи души» прежде всего?» Эти вопросы явно лежали за пределами понимания Накаты. Он знал одно — нужно отыскать пеструю кунжутку, во что бы то ни стало, и доставить Куидзуми-сан. «Значит, ты хочешь забрать с собой кунжутку?» Джонни Уокер, казалось, читал мысли Накаты. «Да, совершенно верно. Наката хочет вернуть кунжутку домой». «Такая у тебя...» — Задача, — сказал Джонни Уокер. — У каждого из нас в жизни своя миссия, само собой. А если так? — Значит, ты, верно, не слышал, как звучит флейта из кошачьих душ? — Не слышал. — Понятное дело. Ее ушами не услышишь. — Как же так? — Флейта? А звука не слышно? — Именно. Я-то, конечно, слышу. Какой может быть разговор, если бы я не слышал? А вот обычные люди не улавливают. Даже если звук доходит до слуха, они не понимают ничего раньше уже слышали. Но вспомнить все равно не могут. Необыкновенная флейта. Хотя, может, статься, ты бы ее и услышал. Эх, жаль, нет флейта, а то бы попробовали. Будто о чем-то вспомнив, Джонни Уокер поднял кверху палец. «Сказать по правде, Наката-сан, я как раз собирался сейчас делом заняться. Голову резать. Пришло, так сказать, время жатвы. И кошки с того пустыря. Кто они спрятался, я не виноват. Самое время за них взяться. Кунжутка, которую ты ищешь, тоже в их компании. Возьму и отрежу ей голову. И не видать ее тогда». — Куидзуми, как своих ушей! — А? — Совершенно верно, — сказал Наката. — Никак нельзя не зуми отрезанную голову. Стоит их маленьким девочкам такое увидеть, они на всю жизнь могут аппетита лишиться.